Глава 15. Гипнотические сессии. Это компьютерные программы для эффективного лечения психологических проблем. Благодаря одновременному применению гипноза, бинуальных биений и подсознательных внушений, гипнотические сессии помогут вам освободиться от психологических, физических и эмоциональных барьеров. Вы сможете без усилий изменить своё поведение и достичь желаемых целей. Подобные программы создаются для медицинских работников, практикующих врачей и всех людей, желающих изменить свою жизнь к лучшему из семерной паутины. Что, прости? опешил я, услышав новость, которую только что вывалил дядя Женя. Мы можем вернуться домой, ухмыльнулся он, наслаждаясь моим ошарашенным видом. Нет, если тебе нравится эта квартира, вопросов нет, но мне кажется, что дома тебе было комфортнее. А вот сейчас я ни хрена не понимаю. Растерялся я. Мы успешно свалили от угрозы, находились здесь, шхерелись как мыши по углам. А теперь ты вот так просто говоришь, что мы можем вернуться домой? Не объяснишь, что вообще происходит? То, что с дядей Женей всё не так просто, я понимал уже давно. Вот только и вопросы на эту тему ему было задавать бесполезно. Слишком хорошо я его знал, чтобы понимать, когда придёт время сам расскажет. До этого он будет либо темнить, либо отшучиваться. Скажем так, прищурился он. "Ноймоно, ты пока можешь не опасаться. Он теперь из тебя будет пылинки сдувать. Конечно, это не означает, что нужно ехать к нему в гости, но и сейчас твоей жизни не угрожает ничего, да и ему в ближайшее время будет не до тебя". Сказанное дядей больше всего походило на абсурдную правду. Если бы не его серьёзный тон, благодаря которому я сразу поверил сказанное, он знал, о чём сейчас говорил. Вот только откуда? Дядя Женя, решился я. Кто ты такой? Более того, ты официально больше не работаешь в Newirt. После успешных тестирований штат тестировщиков благополучно распущен, всем выплачены премии, также всем выданы отличные рекомендации. который можно отразить в своём резюме при трудоустройстве. Сделал вид, что не расслышал вопроса. Дядя продолжил удивлять. Так что со стороны не увирт к тебе претензий никаких нет. Вопросы? Я уже задал. "Тот и такой", упрямо повторил я. Несколько секунд дядя на меня испытующе смотрел, будто решаясь, а потом вздохнул. "Извини, но этого я тебе пока рассказать не могу. Одно скажу наверняка: Меня можно доверять, и тебе ничего не угрожает. И появился ты здесь не случайно, правильно? Осенила меня. Ну, конечно. Пока я работал тестировщиком, и у меня шло всё нормально, тебя не было. А вот когда у меня начались проблемы, нарисовался ты. Судя по лицу дяди, моё предположение попало в точку. Ты же не думаешь, что твои проблемы вызваны моим появлением? Осторожно осведомился дядя, присаживаясь на диван. Я не думаю, что это из-за тебя. Но уверен, что ты знаешь, что вокруг меня происходит. Только не пойму, почему об этом нельзя сказать мне. В конце концов, я имею право знать. Ты прав. Только дело не в моём нежелании, покачал он головой. Есть такое понятие, как форма допуска к информации, понимаешь? Не может быть. Дядя Женя, о кем ты работаешь? Прищурился я, видя, что снова попал. Ты всё правильно подумал, малой. Подтвердил он моё сумасшедшее предположение. Вот только на этом мы и остановимся. Обещаю, что всё тебе расскажу, только не сейчас. Это для твоей же безопасности. Внутри всё бурлило от негодования. И снова вокруг меня происходят события, которыми я не управляю, в которых я опять выполняю роль чьей-то марионетки. Господи, как же меня это бесит. Я понимаю, что тебе неприятно. Прочитал меня дядя Женя. Но постарайся и меня понять. Да мне только и остаётся, что понимать всех вокруг. Криво усмехнулся я. А все этим просто нагло пользуются. Тобой и не пользуются, Вова. Сейчас ты даже не представляешь, как нам, мне, поправился он. Но я прекрасно понял, что оговорка не случайна. Ты помог. Мой завис во время обновления ваша работа, выделил я предпоследнее слово. И да и нет. «Это попытка сберечь тебе хотя бы часть твоих характеристик. Было предположение, что во время обновления их просто-напросто порежут. Причем так, что дальнейшая игра твоим персонажам станет невозможна». «А почему все вцепились в моего персонажа?» «Из-за первожреца». «Первожрец — это не самое главное, Вова. Скажем так, подстраховка, что у тебя все получится. Скажи». Какой у тебя сейчас уровень слияния? который раз он удивил вопросом. Сотка? Да. Услышав ответ, он облегчённо вздохнул и позволил себе улыбку. И что это означает? С подозрением поинтересовался я. Что такое слияние? На этот раз пауза длилась дольше. Было заметно, что дядя Женя старается тщательно подбирать слова, чтобы не ляпнуть лишнего, того, за что я могу зацепиться. Лично тебе слияние безопасно, туманно ответил он. Вот только я бы настоятельно не рекомендовал распространяться об этом кому-либо. Вообще забудь, что у тебя имеется эта характеристика. А что это такое, скоро сам поймёшь. Не буду портить сюрприз. Ни хрена не понял, но очень интересно, пробурчал я. То, что я от дяди больше ничего не добьюсь, казаде понятно, но как же меня это всё злит, кто бы знал. Там же спустя час «Ты точно уверен, что нам больше ничего не угрожает?» Застегнув молнию спортивной сумки, я повернулся к дяде. Ни с чему собраться, только подпаяться-ться. Кажется, так это звучит. Для наших сборов это было актуально. Выгрести из холодильника оставшиеся продукты, выбросить их в мусорный пакет, собрать личные вещи, открыть окна на проветривание — вот и все нехитрые сборы. «Уверен!» Бросив наши сумки, дядя Женя еще раз осмотрел наше жилище. «За квартирой будут приглядывать!» Так что к тебе не подойдут на пушечный выстрел. А за мной будешь приглядывать ты, верно? Озвучил я очевидную вещь. Шаришь консерва!» Усмехнулся он, не сильно хлопнув меня по плечу. «У меня для тебя маленький сюрприз». «Да тут и так уже сюрприза в полные штаны!» Пробурчал я, хотя настроение немного улучшилось. «Не знаешь, куда их все девать». Да, было сложно понять, что я теперь могу не опасаться, что меня где-то прикопают, но было немного боязно возвращаться. Я не трус, а скорее параноик, но это к лучшему. Параноики имеют обыкновение жить дольше, чем беззаботные люди. Была бы моя воля, я бы ещё дальше уехал от столицы туда, где я смогу выйти на улицу и сходить прогуляться в магазин без опасения, что меня прихватят за жабры. Посидим на дорожку, предложил дядя. На что я только поморщился. Но не верю я, что усадив свой зад на дорожный чемодан, можно бафнуть плюс 100 к удаче в поездке. Капсулы оставались здесь. Сняты были только блоки управления и кассеты с расходниками. Из его пояснений я понял, что после нашего выезда сюда наведаются некие люди, которые их и вывезут отсюда. Вообще, разговор с ним дал мне немного понимания, во что я ввязался. Вернее, меня к этому плавно подвели. Сразу пришло понимание, как я смог так легко устроиться в Нью-Вирт. Почему со мной возились вместо того, чтобы за мои выходки уволить чертям собачьим с испорченной трудовой? Вопросы, почему именно я, для чего я на самом деле нужен Нойману, остались без ответа, поскольку дядя категорически отказался развеивать моё невежество касательно этого. "С того, кто не знает ничего, невозможно получить ответы", был его ответ. А вот провокаций ещё будет куча. Я и так сказал больше, чем был должен. Дядю Женю я знаю с детства. Это действительно мой родственник, вид которого мне доводилось нечасто. Всё время, что я помню, он в свои редкие визиты практически всё время уделял только мне. Мы гуляли, общались, и мне ребёнку лестило такое внимание. Он никогда со мной не сысюкался, всегда вёл беседу, будто я взрослый, но в то же время не морщился от моих откровенно детских вопросов, терпеливо отвечая на каждый. И сейчас у меня не было повода не доверять ему. Да, меня настораживала вся эта ситуация, но я прекрасно понимал, За меня дядя Женя порвёт горло любому. Ну и что, малой, погнали? Весёлый голос дяди оторвал меня от размышлений. Мотор у подъезда. Подхватии сумки, мы вышли из квартиры. Квартира встретила нас чистой. Не понял, пробормотал я. Если здесь и было грязно, то косметический ремонт всё это убрал. Переклеенные обои, поспеленный ламинат это первое, что бросалось в глаза. Отсутствие занавесок, убранная посуда на кухне, идеально вымытый пол. Это было что угодно, но это не было моей холостяцкой квартирой. Дядь Жень, беспомощно обратился я, глядя на все это. «А, по-моему, нормально сделали», — хмыкнул он. «Ты же не против, что я похозяйничал?» Похозяйничал, это было очень мягко сказано. Поскольку даже входная дверь была заменена, причем с уверенностью могу сказать, заменена на лучшую. В единственной комнате расположились две верткапсулы, Напрочь исчезает желание свободно прохаживаться. Если и возникнет желание попасть на балкон, нужно будет аккуратно протиснуться между двумя саркофагами, а потом уже спокойно стоять и дыхая воздух столицы. Ты предполагал, что мы вернёмся. Рано или поздно, да, замялся деде. Не можешь же ты постоянно бегать, правда? В принципе, да, пришлось согласиться мне. Но мог хоть сказать. У тебя есть другие заботы. Решительно ответил он, установив управляющий блок, с которым копался несколько минут. Иди, делай ветер, малой.